Сказочка про воронушку-черную головушку и желтую птичку-канарейку. Сидит ворона на березе и хлопает носом по сучку. Хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом, да как каркнет. кар -р, -р, р Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать эх тебя взяла черная голова даст же бог такое горлышко чему обрадовалась та отстань некогда мне разве не видишь ах как некогда кар кар кар и все то дела до да дела умаялась бедная засмеялся васька молчили же бока Ты вот все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться. А я-то с утра покоя не знаю. На десяти крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и закоулки осмотрела. А еще вот надо на колокольню слетать, на рынке побывать, в огороде покопать. Да что я с тобой даром время теряю? Некогда мне. Ах, как некогда!» Хлопнула ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьёв, а впереди летела какая-то маленькая жёлтенькая птичка. — Братцы, держите её! Ой, держите! — пищали воробьи. — Что такое? Куда? — крикнула ворона, бросаясь за воробьями. Взмахнула ворона крыльями раз десяток и догнала воробьинную стахио. Жолтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая птичка под куст, а ворона тут как тут. «Ты кто такая будешь?» — каркнула она. «Воробьи так и обсыпали куст. Точно кто бросил горсть гороху?» Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее заклевать. «За что вы ее обижаете?» — спрашивала ворона. «А зачем она желтая?» — запищали разом все воробьи. Ворона посмотрела на желтенькую птичку — «Действительно, вся желтая!» Мотнула головой и проговорила. «Ах вы, озорники! Ведь это совсем не птица! Разве такие птицы бывают? А, впрочем, убирайтесь-ка, мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей!» Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше. «А делать нечего, надо убираться!» Разговоры с вороной коротки. «Так хватит носищем, что и дух вон!» Разогнав воробьёв, ворона начала допытывать жёлтенькую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно смотрела своими чёрными глазками. «Кто ты такая будешь?» – спрашивала ворона. «Я канарейка». «Смотри, не обманывай, а то плохо будет». «Кабы не я, так воробьи заколевали бы тебя». «Право, я канарейка». «Откуда ты взялась?» «А я жила в клетке. В клетке и родилась, и выросла, и жила. Мне все хотелось полетать, как другие птицы». Клетка стояла на окне, и я все смотрела на других птичек. Так им весело было, а в клетке так тесно». Ну, девочка-алёнушка принесла чашечку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела. «Что же ты делала в клетке?» «Я хорошо пою». «Ну-ка, спой». Канарейка спела. Ворона наклонила голову на бок и удивилась. «Ты это называешь пением?» «Глупые же были твои хозяева, если кормили за такое пение. Если пушкову кормить, так настоящую птицу, как, например, меня. Давича каркнула, так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!» «Я знаю Ваську. Самый страшный зверь. Он сколько раз подбирался к нашей клетке». Глаза зеленые, так и горят, выпустит когти. Ну, кому страшно, а кому и нет. плут он большой, это верно, а страшного ничего нет. Ну да, об этом поговорим потом. А мне все-таки не верится, что ты настоящая птица. Право, тетенька, я птица, совсем птица. Все канарейки птицы. «Хорошо, хорошо, увидим. А вот как ты жить будешь?» «Мне немного нужно. Несколько зернышек, сахару кусочек, сухарик. Вот и сыта». «Ишь, какая барыня! Ну, без сахару еще обойдешься, а зернышек как-нибудь добудешь». «Вообще ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе отличное гнездо» благодарю только вот воробьье будешь со мной жить так никто не посмеет пальцем тронуть не то что воробьи а и плут васька знает мой характер я не люблю шутить канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с вороной что же гнездо отличное если бы еще сухарик до да сахара кусочек Стали ворона с канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица незлая Главным недостатком в ее характере было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной. «Ну чем лучше меня, глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут!» Жаловалась она канарейке. «Тоже вот взять голубей. Какой от них толк? А нет-нет, и бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица. А чуть я подлечу, меня сейчас все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бронят догонку Эх ты, ворона! А ты заметила, что я получше других буду, да и покрасивее?» «Положим, про себя этого не приходится говорить, а заставляют сами. Не правда ли?» Канарейка соглашалась со всем. «Да, ты большая птица». «Вот ты и есть. Держат же попугаев в клетках. Ухаживают за ними. А чем попугай лучше меня?» «Так, самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать». А никто понять не может, о чем бормочет. Не правда ли? Да, у нас тоже был попугай. И страшно всем надоедал. Да мало ли других таких птиц наберется, которые ей живут неизвестно зачем. Скворцы, например. Прилетят как сумасшедшие, неизвестно откуда. Проживут лето и опять улетят. Ласточки тоже, синицы соловьи. Мало ли, такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной настоящей птицы. Чуть холодком пахнет, все и давай удирать, куда глаза глядят. В сущности, ворона и канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а ворона не понимала в неволе. «Неужели вам, тетенька, никто зернышко никогда не бросил?» Удивлялась канарейка. «Но одного зернышка!» «Какая ты глупая! Какие тут зернышки! Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем! Люди очень злые!» С последним канарейка никак не могла согласиться, потому что ее люди кормили. «Может быть, это вороне так кажется?» Впрочем, канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. Шли по улице школьники. Увидели на заборе ворону. Как же не запустить в нее камнем? «Ну что, теперь видела?» – спрашивала ворона, забравшись на крышу. «Вот все они такие, то есть люди». «Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?» «Решительно ничем. Просто так злятся. Они меня все ненавидят». Канарейке сделалось жаль бедную ворону, которую никто, никто не любил. Ведь так и жить нельзя. Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька. Какими масляными глазами он поглядывал на всех птичек. Притворялся спящим. И канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького неопытного воробушка. Только косточки захрустели и перышки полетели. Ух, страшно! Потом ястреба, тоже хороши. Плавает в воздухе. А потом камень камнем и падает на какую-нибудь неосторожную птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, ворона не боялась ни кошек, ни ястребов. И даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гнались за вороной. Летят, пищат, трещат. Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде. «Отдай, отдай!» Неистово пищали воробьи, летая над вороньим гнездом. «Что же это такое? Это разбой!» Ворона шмыгнула в свое гнездо. И конорейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях мёртвого окровавленного воробышка. «Тётенька, что вы делаете?» «Молчи!» – прошипела ворона. У неё глаза были страшные. Так и светятся. Конорейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как ворона будет рвать несчастного воробышка. «Ведь так она и меня когда-нибудь съест», — думала Канарейка. Но ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет. Вообще, как заметила Канарейка, тетенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. «То корочку хлеба тащит», то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием вороны. И канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять ворону было трудно. Она съедала каждый день столько, сколько не съели бы двадцать канареек. И вся забота у вороны была только о еде. Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает. Когда вороне было лень самой отыскивать пищу, она пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, а сама орёт во всё горло. «Ах, некогда мне! Совсем некогда!» Подолетит, сцапает добычу, и была такова. «Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других», заметила однажды возмущенная канарейка. «Нехорошо, а если я постоянно есть хочу?» «И другие тоже хотят». «Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас неженок по клеткам всем кормят». А мы все сами должны добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно? Поколевала зернышек и сыта целый день. Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей. Особенно, когда шел дождь. А ворона точно ничего не замечает. «Что же из того, что идет дождь?» Удивлялась она. «Идет, идет и перестанет». «Да ведь холодно, тетенька! Ах, как холодно!» Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая канарейка вся дрожала, а ворона еще сердится. «Вот неженка!» «То ли еще будет, когда ударит холод и пойдет снег?» Вороне делалось даже обидно. «Какая же это птица, если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на белом свете!» Она опять стала сомневаться, что уж птица ли это канарейка. «Наверное, только притворяется птицей». «Право, я самая настоящая птица, тетенька», — уверяла Канарейка со слезами на глазах. «Только мне бывает холодно». «То-то смотри, а мне все кажется, что ты только притворяешься птицей». «Нет, право, не притворяюсь». Иногда Канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. «Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке». Там тепло и сытно. Она даже несколько раз подолетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новые канарейки и завидовали ей. «Ах, как холодно!» — жалобно пищала зябнувшая канарейка. «Пустите меня домой!» Раз утром, когда канарейка выглянула из вороньего гнезда, её поразила унылая картина. Земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Всё было кругом белое. А главное, снег покрывал все те зёрнышки, которыми питалась канарейка. Оставалась рябина, но она не могла есть эту кислую ягоду». Ворона, та сидит, клюет рябину, да похваливает. «Ах, хороша ягода!» Поголодав два дня, канарейка пришла в отчаяние. «Что же дальше-то будет? Этак можно из голоду помереть». Сидит канарейка и горюет. А тут видят, прибежали в сад те самые школьники, которые бросали в ворону камнем. Разослали на земле сетку, посыпали вкусного льняного семени и убежали. «Да они совсем не злые, эти мальчики!» Обрадовалась канарейка, поглядывая на раскинутую сеть. «Тетенька, мальчики мне корму принесли». «Хорош корм, нечего сказать!» Заворчала ворона. «Ты и не думай туда совать нос!» «Слышишь?» Как только начнёшь клевать зёрнышки, так и попадёшь в сетку. А потом что будет? А потом опять в клетку посадят. Взяла раздумье канарейку. И поесть хочется, и в клетку не хочется. Конечно, и холодно, и голодно, а всё-таки на воле жить куда лучше, особенно, когда не идёт дождь. Несколько дней крепилась канарейка, но голод не тетка. Соблазнилась она приманкой и попалась в сетку. «Батюшки, караул!» – жалобно пищала она. «Никогда больше не буду. Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку». Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. «Ну да, конечно, бывало и холодно, и голодно. А все-таки полная воля. Куда захотела, туда и полетела». Она даже заплакала. «Вот придут мальчики и посадят ее опять в клетку». На ее счастье летела мимо ворона и увидела, что дело плохо. «Ах ты глупая!» – ворчала она. «Ведь я тебе говорила, что не трогай приманки!» «Тетенька, не буду больше!» Ворона прилетела вовремя. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу. Но ворона успела разорвать тонкую сетку, и канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой вороной, бросали в нее палками и камнями и бронилия. «Ах, как хорошо!» — радовалась канарейка, очутившись опять в своем гнезде. «То-то хорошо! Смотри у меня!» — ворчала ворона. Зажила опять канарейка в вороньем гнезде и больше не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась домой — Лежит канарейка в гнезде ножками вверх. Сделала ворона голову на бок, посмотрела и сказала. «Ну ведь говорила я, что это не птица».